Глава 35. Следующее утро я начала с сожаления, что так и не поговорила вчера с Ильицким. Я понятия не имела, где он, чем занят теперь и мечтала получить от него хоть какую-то весть. О Кошкиной я знала, по крайней мере, что он всецело занят организацией засады в госпитале на Никольской улице. Я же, очевидно, помочь ничем не могла. Ловушки расставлены, и осталось лишь ждать, а ожидание изводило меня. Хорошо, что были дети Полесовых. Рядом с ними никакие посторонние мысли меня не донимали, лишь одна, как бы их утихомирить. проснулся я в это утро неимоверно поздно и с больной головой. Аннушка, по обыкновению пришедшая помочь мне одеться, первым делом сообщила, что дети с постели подняты и накормлены завтраком. Георгий Палыч отбыл на службу, а Елена сергеевна и еще не вставали. Наскоро выпив кофе, я поспешила в детскую. Вне учебы детьми всегда занималась Катя. Сейчас же, когда она в больнице, дети, должно быть, стояли на ушах и терроризировали всех домашних. Но нет, войдя в детскую, я застала на редкость милую картину – Устроившись за столом, мари терпеливо объясняла что-то близнецам, раскрыв перед ними учебник арифметики. А Митрофанушка, о боже, сидел в укромном месте, уткнувшись в книжку. И только Лелечка вела себя несколько шумно, дергая Марии за подол платья и требуя поиграть с нее в куклы. И все же более остального меня поразила именно мари которую я сперва даже не узнала, решив, что Полесовы успели подыскать новую няню. На ней было серое грубоватое платье, полностью закрывающий руки и шею, единственным украшением которого мог считаться лишь узенький белый воротничок. Волосы же Марии были туго стянуты в узел, все до последнего самого непослушного завитка, обнажая вдобавок уши, которые, как оказалось, были несколько топыренными, и красы ей не добавляли. Пожалуй, моя классная дама в Смольном, убежденная старая дева шестидесяти лет, и то делала более игривые прически. Мари ни в чем не знает меры. Это безобразие настолько поразило меня, что я, не успев даже умелиться образцовому поведению детей, велела. «Мари, идемте со мной. Серж, вы остаетесь за старшего». «Почему я?» – насупился Митрофанушка. «Я занят». «Чем, позвольте спросить?» «Читаю». «Что читаете?» Мне в самом деле было страшно любопытно. «Германо-скандинавские мифы». Я удивилась, был такому странному выбору, но вспомнила, как господин Стенин пару дней назад что-то рассказывал детям о скандинавской богине Фрея. С трудом верится, но, кажется, Денису Иоаннчу удалось заинтересовать сержу хоть чем-то, помимо шумных игр, в войнушку. «Кони», — обратился я тогда к его младшему брату, «Значит, вы за старшего?» «Тот противиться не стал». Наоборот, просиял и приосанился, довольный новой должностью. «Что вы с собой сделали?» – взволнованно шептал я, ведя Мари в ее комнату. «Хотите, чтобы Алекс принял вас за горничную и оскорбил, сбросив на руки пальто?» «Вам не угодишь!» Мари надулась. Кажется, она всерьез полагала, что выглядит достойно. Я же, едва войдя в ее комнату, бросилась к платяному шкафу в надежде отыскать что-то более подходящее. Боже мой, чего здесь только не было. Конфетные обертки и еще частично целые конфеты. Куклы, очевидно брошенные сюда лелечкой. россыпи солдатиков, давно уже потерянных мальчиками. Карандаши, перья, пояски, ленты, оборки. И все это вперемешку валялось на дне шкафа. И еще несметное количество клочков бумаги, исписанных, судя по всему, стихами. Эти листочки мари очень трогательно попытался собрать, чтобы я, не дай бог, не прочла написанное. И прятала на их здесь, судя по всему, именно для того, чтобы никто не нашел. Впрочем, она рассудила правильно. Горничные явно никогда не прикасались к этому шкафу. Да и сама Мария скорее бросала в него вещи, не глядя. И также, не глядя, но угад, вытягивала оттуда одежду. Что под руку первым попадется, то и будет сегодняшним туалетом. Кажется, ты есть секрет всех нарядов Марии. Довершением всего стал кошка, выскочившая вдруг из шкафа с обиженным мяуканьем. Не хочу даже знать, сколько времени она там присидела. «Если бы сюда заглянула ваша маменька», — сказал я, выдергивая шкафу более-менее подходящее платье, «то первым делом она бы уволила всех горничных». Мари поджала губы, перепрятывая свои листочки в другие надежные места, и ответила. «Я убираюсь в шкафу сама!» «Я так и подумала!» «Вы что, хотите, чтобы я это надела?» — скричала вдруг Мари, увидев, что я приглядываюсь к очень симпатичному платью оттенка «move». Примечание. Мальва, нежно-сиреневый цвет, французский. «Нет, я умоляю, только не это пошлое розовое платье!» Я же все больше уверялась, что этот цвет и эта кружевная оборка над неглубоким, едва приоткрывающим ключице декольте, очень бы пошли мои воспитанницы. Лев платье был искусно расшит серебряной нитью, а атласная юбка лежала крупными складками и предполагала небольшой изящный турнер. «Когда вам будет пятьдесят, и вам захочется надеть розовое платье с сережами, тогда да, возможно, это будет пошло. А пока надевайте», — велела я. «Сами управитесь». Мари перевела беспомощный взгляд с платья на меня и снова на платье и буркнула. «Отвернитесь!» «Вы что, здесь собираетесь переодеваться? Перед окном? А ширма, по-вашему, на что?» Видимо, Мари не предполагала, что этот очаровательный предмет мебели, затянутый кремовым шелком, годится еще на что-то, кроме как изображать крепостную стену во время игр с братьями в рыцарей. Воспитаннице моей пришлось подчиниться. Она укрылась за ширмой и, шурша юбками, принялась переодеваться. А спустя бесконечно долгие десять минут, за которые я успела досконально изучить обстановку комнаты и даже от скуки навести порядок на письменном столе, Мария вдруг отшвырнула платье и довольным голосом сообщила. «Оно мне узко! Подыщите что-нибудь другое!» Если бы хоть одна из моих подруг по-смольному призналась классной даме, что платье стало ей узко... Словом, лучше было в этом не признаваться, поскольку и без того скудный наш рацион сократили бы тогда до пустого картофельного супа. Прецеденты были. Кстати, я не говорилась по поводу «наш». На пустой суп перевели бы весь дортуар, чтобы подобных казусов не возникло ни у кого из соседок. Но идти на подобные меры с Мари, видимо, уже поздно. К счастью, был еще способ исправить ситуацию. Я решительно отодвинула ширму, разглядывая свою воспитанницу в панталонах, корсете и коротенькой нижней рубашке. «Повернитесь спиной и выдохните», — велела я. «Зачем?» — опасливо спросила Мари, все же поворачиваясь, и тут же взвыла. «Ой, мамочки!» мариня обманула. Платье действительно было ей узко. Так что мне даже жарко сделать, пока я утягивала ее талию шнуровкой до нужного размера. Но правый результат того стоил. «Я и не знала, что я такая красивая», — искренне восхищалась мари поворачиваясь перед зеркалом в своем розовом платье. «И какая у меня тонкая талия, оказывается. Мадемуазель Волошина не влезла бы в это платье, даже если ее вдвое ужать. Только не знаю, как я буду сидеть в таком наряде и обедать». «А вы не садитесь, а присаживайтесь и не обедайте, а лишь слегка перекусывайте», – отозвалась я вполне серьезно. «Еще было бы хорошо, если бы вы говорили поменьше». Уверена, Алекс оценит. Теперь я нагревала на углях в голландке щипцы для завивки, намереваясь и прическу марии привести в порядок. «Знаете, пока я это платье натягивала, я подумала», – произнесла Мари, действительно с трудом присаживаясь на стул перед зеркалом. А может, ну его Алекса. Раз я такая красивая, то я с кого угодно могу замуж выйти. И вообще, как показывает практика, для успешного замужества достаточно лишь вовремя упасть в обморок, в нужном месте, возле подходящей гостиницы. Кажется, мари готова была продолжить тему, но резко замолчала, разглядела в зеркале, как я положила щипцы и молча-то вернулась. «По-вашему, это все шутки?» Я даже не спрашивала, а лишь устала констатировала – И то, что Катя едва выжила после ранения, тоже шутка. Мария отвела взгляд, и, судя по её мимолетной заминке, ей сделалось стыдно засказанное. Я же без сил покачала головой и снова взялась за щипцы. Видимо, Мария правда лишь ребёнок. Глупый, сбаломошный и жестокий. Что толку на неё обижаться? Дай бог, чтобы она хоть когда-нибудь повзрослела. Оставшиеся локоны я завивала в тишине, а Мария всё престыженно смотрела в пол, пока не спросила вдруг, Катя действительно так тяжело ранена. Она подняла на меня рубкий недоверчивый взгляд. «Действительно? И у вас, правда, стреляли?» Мария не выдержала и обернулась ко мне с выражением еще большего недоверия на лице. «Да так резко, что я едва не обожгла ее щипцами, не успев их убрать. Поверить не могу». «И вы видели, кто это был?» Я не особенно удивилась ее осведомленности насчет выстрелов. Разумеется, происшествия возле Третьяковского проезда были свидетели. Новость это успела уже просочиться в газеты и дойти до обидателей дома на Причистенке. Более того, с минуты на минуту к нам должен был явиться и сам Степан Егорыч, чтобы рассказать о выстрелах и о Кате, якобы лежащей в госпитале на Никольской улице. Потому слишком таиться от Марии я не видела смысла. «Говорят, это был какой-то сбежавший каторжник», — ответил я, тщательно подбирая слова. «Кажется, он хотел нас ограбить. И поэтому напал на полицейскую карету? Следует признать, что в легенде, выдуманной нами, и правда было много дыр». «Чему вы удивляетесь? Это всего лишь необремененный интеллектом каторжник», — нашлась я мари кажется, удовлетворила этот ответ, и она повернулась к зеркалу, позволив мне заниматься ее волосами. Хотя в отражении я видела, что она хмурит брови и напряженно о чем-то размышляет. «Думаю, нам следует проведать Катю», — сказала она решительно. «Мальчики все утро не спрашивали, да и потом, она ведь не чужая нам?» Если честно, о том, что кто-то из Полесовых захочет просто навестить Катюшу, и тем более, что эта инициатива прозвучит от Марии, я даже не думала... «Потому снова пришлось выкручиваться?» «В этом нет смысла. Она без сознания. Мария, вам не следует туда ездить, поверьте мне на слово. А вы не думали, что это происшествие связано с убийством Петра Фомича? Катина комната ведь как раз рядом с той гостевой спальней. Вдруг она что-то слышала, и поэтому...» «Мария, я настоятельно вас прошу, предоставьте заниматься этим полиции». Я даже голос немного повысил от волнения и попытался сменить тему. «Кстати, я закончил с вашей прической. По-моему, вышло очень мило. Осталось только украсить. Где у вас заколки?» «В ящике», — без выражения сказал Марий, едва взглянув в зеркало. Кажется, ее все еще волновала Катя. Желая заставить ее думать о другом, я щебетала наигранно весело. «У вас даже среди украшений беспорядок. Жемчуг и металл в одной шкатулке. вперемешку Ну, как так можно?» И тут у меня под руку попало украшение, на которое я просто не могла не обратить внимания. Это была заколка гребень. Очень красивая, тяжелая и чувствовала, что старинная. Заостренные зубчики должны удерживать волосы, а верхняя часть оказалась выполнена в виде серебряной птицы, расправившей черные с зеленым отливом крылья и длинный черный хвост. Посему было видно, что птица это является, скорее всего, сорокой. «Старинная вещица, судя по всему», – заметил я, вынимая заколку из ящика. «И, дорогая, откуда это у вас?» Я была готова услышать, что украшение – фамильная ценность Щербининых. Такое объяснение было бы логичным, а главное, хоть косвенно объясняло происхождение псевдонима Сорокин. Но ответ Мари меня удивил. «Алекс подарил на Рождество. Их было две. Одну я где-то потеряла». Я задумалась, глядя на эту заколку, «ещё крепче». Значит, она принадлежала Алексу, а досталась ему, скорее всего, от графа Курбатова. Это наводило на определенные мысли. «А почему именно сорока?» – отставала я. «Алекс как-то объяснил это? Быть может, сорока – это какой-то символ Курбатовых, родовой герб?» Меня даже не волновало сейчас, что излишняя навязчивости я могу вызвать подозрение у Марии. И, наверное, я действительно их вызвала, поскольку она смотрела на меня с недоумением, как на очень странного человека. «Может быть», — ответила она и чуть жёстче добавила, «а может быть, это просто сорока на заколке».